Глава 16. Похоже, старый ник собрал всех, кто не работал в поле. Рядом со стариком, сжимавшим в руках топорик, стоял господин Рудсен, на две головы возвышаясь над остальными. В сравнении с ним мэр, господин Флюк, казался мелким и тщедушным, но Ланс не рискнул бы предсказать исход поединка между орком и оборотнем. За их спинами маячили господин Тори, матушка Картер и священник местной часовенки господин Паркер —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 Там много внимания уделяли хорошим манерам. Здесь — умению много и хорошо работать. Там знатное имя открывало любые двери. Здесь общественное положение парня определялось лихостью в битве стенка на стенку и справной одеждой, а мужчины — способностью хорошо держать семью. «Внука моего отдавай!» Старый Ник шагнул вперед, перехватывая топорик половчее. Лапища орка легла ему на плечо, останавливая.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 Ровным голосом произнес Ланс, упор, глядя на мэра. Оборотни опасались бешенства куда сильнее людей. От человека к человеку болезнь не передавалась. От оборотня к оборотню нередко. «Правда», — подтвердил Рудцин. «Ульрих жалел, что не успел ее погладить». Матушка Картер тоже кивнула. Ланс продолжал. «Укус оказался...» «Какой такой укус? Царапина!» — перебил его Ник.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 Много проку от способностей, скажем, гениального химика, если ты родился в племени, только-только освоившим огонь. Но, как и все незнакомое, магия пугала. Иланс не знал, что перевесит сейчас — желание чуда или страх, перед ним помноженный на недоверие к чужакам. — Как и есть сглазили! — воскликнул Ник. — Дед мой говорил, сила мажеская не от пресветлых богов! — Дед твой не тем будь помянут, редкостным болван был.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 Мужчины зашептались. «Идите по домам!» — махнула рукой Ула. «Ты, Ник, останься. Посмотрю я на твоего мальца, но, сдается мне, зря ты уважаемых людей взбаламутил и на господина Мона напраслину возвёл». Она снова повернулась к Лансу. «Не обессудь, Ласло. Доверяй, но проверяй». Ланс не стал спорить.